2.41. Отчаяние. Во время предыдущих визитов Джоу Цзэшоу прямиком входил в мельненную лавку, но сегодня приказчик пригласил их сесть в зал ожидания и в первым делом налил обоим чай, пока Вэнки Син глазел на окружающую обстановку, словно деревенщина, впервые оказавшаяся в городе. Затем лавочник отошел в сторону и с улыбкой пояснил. «Прошу, подождите немного, господин Джоу. «Седьмой лорд сегодня тоже здесь. Управляющий уже ушел сообщить о вашем прибытии». От приближающейся встречи со старым другом у джол дышу кольнуло сердце, и его захлестнули потоки смешанных эмоций. Вэньки беспардонно заметил. «Хей, разве не не говорили, что Гусян и Джан Чинлин здесь? Разве недостаточно просто привести этих двух глупых детей? Какое еще сообщить о нашем прибытии?» Мы словно при княжеском дворце оказались. Джоу Дзышу хранил молчание, но в очередной раз отметил чудесную способность Венкисина угадывать истинное положение вещей. Спустя время, проворно передвигая ногами, перед ними предстал Пень Ань. Господин Джоу, мой господин и великий шаман ожидают вас. Услышав слова, великий шаман, Венкисин был весьма удивлен. Неужели это и правда тот самый невероятно таинственный великий шаман из няньцзана? Мир боевых искусств центральных равнин с каждым днем становится все более и более непредсказуемо. Не имея возможности обдумать свою мысль, Вэньки Син поспешил за Джоу Цзишу во внутренний зал. За старой дверью их взору открылся дворик с рядами цветущего османтуса. На ходу, вдыхая нежный аромат, они вскоре оказались у дома. Стоило пень Аню отодвинуть дверную перегородку, как на них нахлынул поток теплого воздуха. Син заглянул внутрь и обнаружил, помимо гусян и Джан Чинлина там находилось еще двое мужчин. Его взгляд недовольно столкнулся со взглядом человека в черном. Через мгновение они просто кивнули друг другу и отвели глаза, как бы вежливо уступая. Син перевел внимание на второго человека, предполагая, что это и есть тот самый седьмой лорд, о котором упомянул приказчик лавки. И он не мог сдержать восхищенный вздох. Он считал, что повидал немало красивых людей, но никто из них не мог сравниться с этим мужчиной. Его взгляд казался немного легкомысленным, но благородный облик и поза уравновешивали это и тем самым подчеркивали его обаянием. Выражение великолепны, точно «орхидея и яшма» было написано специально для него – Седьмой лорд, великий шаман, с легким поклоном произнес Джоу Дзышу. Седьмой лорд, сияя от улыбки, рукой дал ему знак выпрямиться и, смерив взглядом его лицо, меланхолично заметил. После стольких лет разлуки, дзышу, спешу заметить, что твои вкусы э, стали еще более специфичными для посторонних глаз. Единственным человеком рассмеялся Джоу Дзышу, начиная стягивать маску, который прятался за лицом прекрасной юной девы Остается лишь глупец Дзюсяо. Смерть Лян Дюсяу Шиди, погибшего в битве за столицу много лет назад, была сожалением всей жизни Джоу Долгое время он не смел даже упоминать о нем. С тех пор столько воды утекло, что все произошедшее почти превратилось в сон. Но встреча со старым другом словно перенесла его в столицу на многие ли, раскинувшиеся вдоль берегов реки Ваньюэ. События прошлого промелькнули перед глазами, и с языка невольно сорвалось имя Лян, Дзюсяу. На самом деле не было ничего страшного в том, чтобы говорить о нем вслух, но чувство, будто из груди что-то вырвали и оставили зияющую дыру, не покидало. Улыбка застыла на лице седьмого лорда. Он вздохнул, еще раз осмотрев Джоу Дзишу, и нахмурился. «Почему ты стал таким худым?» Долгая история, опустив глаза, сказал Жоудзишу с легкой усмешкой. Может дело в том, что я... Я старею? Как ценитель мужской красоты, Венкисин сначала восхищался седьмым лордом, полагая, что тот действительно бесподобен. Однако в этот момент он почувствовал досаду. Он вспомнил, как долго и назойливо ему пришлось уговаривать Джоудзишу снять маску. Если бы не стычка с Юйцефеном и компанией, возможно, у него не появилось бы шанса увидеть его истинное лицо. Этот же человек мало того, что знал его настоящее имя, так еще и всего парой фраз смог заставить его снять маску. Недовольство в душе Ваньки Сина переросло в негодование. Пинянь пригласил гостей к столу и подал чай. Седьмой лорд поинтересовался – «Все ли хорошо в столице?» Откинувшись на спинку стула, Джолдзишу полностью расслабился и медленно проговорил. Одни уезжают из дворца командовать войсками, другие возвращаются на высокие должности. Молодой Хоу, Хэйюн Син, женился на принцессе Цзанане. Они уехали далеко, на северо-запад. Думаю, обосновались они там окончательно. Император, Император тоже в добром здравии, в этом году небеса подарили ему сына, но мне пришлось уехать чуть раньше, и я не мог посетить празднование в честь Первой Луны Третьего Принца. Разговор шел неторопливо. Один задавал вопросы, другой отвечал. Великий шаман молча слушал в стороне и не вмешивался. Из курильницы тонкой ниткой поднимался мягкий дым благовоний. Время словно замедлило ход. Ваньки чувствовал, что вокруг собеседников... Вита особая атмосфера. Ранее ему не доводилось видеть такого Джоу расслабленного, безмятежно попивающего чай и ведущего праздные беседы. Он не мог не заметить, что эти двое ведут себя как родственные души, которые не виделись сотню лет. Как ни странно, при встрече на их лицах не отразилась особой радости. Говорили они о бессмысленных и скучных темах, не стоящих никакого внимания, видимо, их сердца связаны взаимопониманием, превосходящим обмен словами. Ванькисин уже находил седьмого лорда неприятным для глаз. В мыслях он задавался вопросом, откуда только взялся этот смазливый красавчик, седьмой лорд, и не представился как следует, явно же он не может быть порядочным человеком. Переполненный негодованием, Банькисин сорвал с лица маску и поманил пальцем, вытаращившийся на него гусян и Джан Чинлина. А ну-ка, подойдите сюда, негодники. Сразу же внимание присутствующих взрослых обратилось на него. Слабый след ностальгии еще не развеялся с лица седьмого лорда, когда он спросил: А это? А, друг из Дзяньху, поколебавшись секунду, ответил Джол Дзышу. Не успел он закончить фразу, как Ваньки Син резко схватил его лежащую на столе руку и прижал к своей груди. «Друг из День Ху», — глядя на Джоу Цзышу, проскулил он, — «Раньше ты говорил по-другому, Ассюль. Неужели, наигравшись вдоволь, ты намерен бросить меня?» В этот момент выражение лица седьмого лорда можно было назвать действительно изумленным. Даже до сих пор хранивший отстраненность великий шаман замер. А его темные, как чернила, глаза, заметались между двумя мужчинами, пока не остановились на ладони, прижатой к груди Ванькисина. Джо Дзышу свободной рукой щелкнул по локтевому нерву мужчины, заставив того опустить его руку. Затем он, как ни в чем не бывало, поднял чашу и продолжил. Его зовут Ванькисин. Сумасшедший идиот часто несет вздор. Седьмой лорд, прошу, не поймите неправильно. Седьмой лорд умолк но не отрывал глаза с них двоих. «Пенянь, тебе глаза для чего? Не видишь чаша господина Джоу пуста? Поторопись, наполни ее!» Будто очнувшись сна, Джоу дышу поставил пустую чашу на стол и бросил испепеляющий взгляд на сина. Последний стерпел этот выпад, выдав в ответ раздражающую до скрежета зубов глупую улыбку. Продолжая мутить воду, седьмой лорд вздохнул. Кто бы мог подумать, что богатство и очарование тех лет преобразятся настолько, что их и не узнать отныне. Кто знает, что стало с изящными зданиями вдоль реки Ваньюэ, с их резными перилами и яшмовыми ступенями? В тот трагичный год в столице мы стояли на башне и дали клятву, если доживем до мирных дней, то не оставим чаши, пока не захмелеем. Ожидание в Няньдзане было столь долгим и утомительным, что вино остыло, а старый друг так и не соизволил навестить меня. В этот миг озорной огонек вспыхнул в персиковых глазах, седьмой лорд сменил тон и явно намеренно упомянул. «Дзешу, ты не сдержал слова, в отличие от меня. Я запомнил, что ты просил найти няньзянскую красавицу с тонкой талией и даже присмотрел несколько кандидатур, хотя теперь не уверен, что...» Великий шаман мягко прочистил горло, и на его отчужденном лице появились следы легкой улыбки. Джолджишу понял, что больше не может здесь оставаться, поэтому быстро поднялся и, сложив руки, поспешил распрощаться. Что же там мы? Седьмой лорд только прибыл в Дунтин и должно быть устал от... с поездки. Не смеем вас более тревожить. Да вовсе мы не устали, ответил седьмой лорд. Одновременно с ним Венкисин воскликнул. Что? «Осюй, ты действительно просила о подобном?» В комнате воцарилась мертвая тишина. Все присутствующие смотрели друг на друга и не могли произнести ни слова. Только совершенно незнакомая с чувством такта гусян погладила Джан Чин Лина по голове и пожаловалась. «Вот что значит, тоскуя о ком-то ночь напролет, весной я сплю, не заметив, что утро настало. Малыш Чин Лин, думается мне, нам придется отправиться спасать Цао вдвоем. Эти люди...» «Совсем ненадежные, они слишком заняты ревностью друг к другу. Мы не можем на них рассчитывать». «Юной деве не о чем беспокоиться», — рассмеялся седьмой лорд. «Ты говорила, что твой Цао ученик школы Меча Цинфэн. Те люди не посмеют обойтись с ним слишком жестоко. Поспешив туда без подготовки, вы можете сделать только хуже и причинить гораздо больше вреда». «Дзэшу, ты пробыл здесь так недолго, а уже торопишься уйти». Посидите еще немного. Наши предки часто вздыхали о том, что рядом не осталось тех, с кем можно разделить прекрасные дни юности. Нам обоим с трудом удалось увидеться вновь. Мы даже не успели наполнить чаши вином в память о минувших днях. Зачем так торопиться? Ваньки заметил, что этот любитель изъясняться высоким слогом, перескакивает с темы на тему, связывая несвязуемое. Для себя он уже определил его как ненадежного и неприятного глазу человека и подумал, что слова «благородные, красноречивые люди накапливают великую фальшь», а «простые, искренние люди, великое достоинство» были справедливы. То, сколько вздора говорил этот человек, действовало на нервы. «Пусть он был красавцем хоть дважды», — утягивает Джоу Дзишу за собой, Ваньки добавил. «Да-да, не будем мешать вашему отдыху, у нас еще остались кое-какие дела». Неожиданно вмешался великий шаман. Он улыбнулся, покачал головой, отложил камень в яйцы, который до этого крутил в руках, и поднялся. «Лорд поместья Джоу, вы выглядите болезненно. Ваше лицо мне кажется несколько исхудавшим и осунувшимся. Могу я проверить ваш пульс?» Джоу Дзешу замер, а Венки Син сильнее сжал его руку. Игривое настроение седьмого лорда тут же испарилось, и он нахмурился. «В чем дело?» Я должен взглянуть, чтобы сказать точнее. Простите мою прямоту, лорд поместье Джоу, вы не похожи на человека на пороге смерти. Что именно с вами произошло? Услышав его слова, показное веселье Ванькисина вмиг исчезло. С серьезным лицом он медленно опустил руку Джоу Дзышу. Неужели халяни отказался пощадить даже тебя? воскликнул седьмой лорд. Халянь И настоящее имя нынешнего императора. Он произнес его столь беспечно, но на это никто не обратил внимания. Все, кто был и не был в курсе дела, уставились на Джоу дзишу Джоу Цзышу только слегка усмехнулся и протянул руку великому шаману. «Седьмой лорд, что это за место и что он за человек? Вам известно не хуже меня, не так ли?» Великий шаман положил три пальца на запястье Джоу Цзышу и долго слушал его пульс постепенно хмурясь все сильнее. Наконец, он отпустил Джоу Цзишу и легко вздохнул. Я слышал, что в Танчуане применяют наказание под названием «гвозди семи отверстий на три осени». Верно? Вы вбивали их в тело по одному каждые три месяца. Меридианы увидали постепенно, позволяя организму приспособиться. Все ради того, чтобы не потерять разум и сохранить немного внутренних сил. Верно? У седьмого лорда задергался глаз. Тем не менее, Джоудзышу продолжил улыбаться. Великий шаман очень проницателен. Мужчина проигнорировал ответ и, сцепив руки за спиной, начал медленно расхаживать по комнате. Венкисина охватила внезапная паника. Он открыл было рот, чтобы спросить, но не смог издать ни звука. На помощь пришел седьмой лорд. Уси, ты знаешь решение? Великий шаман, услышав вопрос, надолго задумался, после чего медленно покачал головой. «Если бы семь гвоздей были вбиты одновременно, хоть ваш рассудок и помутился бы, но я смог бы найти способ извлечь их. При полноценном лечении и должном уходе вы бы могли поправиться, но сейчас стоит удалить гвозди, и ваша внутренняя сила, несомненно, затопит иссохшие меридианы и разрушит их окончательно. Тогда даже сил небожителей не хватит, чтобы спасти вас». Ебай говорил то же самое. Джо Цзэшу махнула рукой, давая понять, что больше не намерен это слушать. Когда великий шаман захотел проверить его пульс, в нем вспыхнула тайная надежда. В противном случае он не стал бы подавать ему запястье. Джо Цзишу и сам не знал, когда это началось. Может быть, причиной было присутствие этих шумных людей рядом, или, возможно, его участие в бесконечных неприятностях, но он снова почувствовал вкус к жизни. Вердикт великого шамана наполнил его сердце гнетущей тоской. Он с трудом выдавил улыбку. «Вам стоило сказать мне об этом раньше. Если бы я знал, что великий шаман обладает божественной способностью извлечения гвоздей, я бы позаботился о более надежном способе, чтобы ни одна рыба не смогла ускользнуть из сети тинчуан». Черные глаза великого шамана смотрели на него, не мигая, глубоко погружены в размышление о возможном решении. Он ничего не ответил, поэтому Джоу Дзышу кивнул седьмому лорду и сказал, давайте прощаться, навестим вас в другой день. Они уже подошли к двери, когда услышали голос великого шамана. Стойте, если только. Прежде чем Джоу Дзышу успел среагировать, Пинкисин остановил его за руку, железной хваткой удерживая на месте. Повернувшись, он на редкость вежливо спросил, о чем думает великий шаман? Лорд поместье Джоу немного поколебавшись, начал тот. Если вы согласитесь пожертвовать боевыми способностями, я могу быть наполовину уверен, что мне удастся спасти вас. Как только Джоудзисшу услышал слова пожертвовать боевыми способностями, на его бледном лице отразилась улыбка. Трудно было сказать, какие эмоции за ней скрывались. Он поднял руку, не давая ему закончить, и тихо сказал, если я откажусь от конфу, тогда у меня совсем ничего не останется. Буду ли я по-прежнему собой? Если нет, зачем мне тогда продолжать жить? Он вырвался из схватки Ванькисина, развернулся и ушел. Великий шаман оставил слова не высказанными, упрямо поджав губы. В итоге они растворились в легком, еле заметном воздухе.